Зал облаков Слова Жени пробудили во мне желание продолжить работу над комментарием, но ни я, ни И не были готовы к этому. С тех пор, как я смотрела представление оперы, прошло 15 лет. Мне казалось, за это время я научилась обуздывать свою разрушительную энергию, но мне хотелось быть в этом уверенной, потому что в доме появился ребенок. Кроме того, И нужно было многому научиться, чтобы быть способной оценить пионовую беседку по достоинству. Мне пришлось просить о помощи Лишу, Женя и госпожу У. Вместе со мной они готовили младшую жену моего мужа. Затем, спустя еще два года, во время которых, благодаря моей заботе, в семье У не происходило ничего плохого, я, наконец, позволила моему мужу подарить И... Томпионовой беседки, над которым раньше работали я и Дзе. Каждое утро после того, как И одевалась, она шла в сад и срывала тампион. Затем она останавливалась у кухни и брала там свежий персик, миску с вишнями или дыню. Отдав указание повару, она относила жертвенные дары в зал с поминальными дощечками предков. Сначала она зажигала благовония и кланялась предкам семьи У, а затем клала фрукты перед поминальной дощечкой Дзе. Выполнив свои обязанности, она отправлялась в комнату, где лежала моя кукла, и ставила в вазу пион. Она разговаривала с поминальной дощечкой, спрятанной в животе куклы, рассказывала ей о надеждах на будущее сына, своей привязанности к мужу и беспокойстве о здоровье свекрови. Затем мы шли в павильон Любования луной», где И открывала пионовую беседку и просматривала сделанные на полях заметки о любви. Она читала до тех пор, пока не наступало время обеда. Распущенные волосы свободно свисали ей на спину, платье развивалось, а личико хмурилось, когда она размышляла над тем или иным отрывком. Время от времени она останавливалась на какой-либо строке, закрывала глаза и сидела совершенно неподвижно, глубоко задумавшись над тем, о чем прочитала. Я вспомнила, что когда смотрела оперу, то видела, что Ленян делает то же самое. Она замирала, чтобы люди в зрительном зале углубились в себя и обнаружили самое сокровенное чувство. Мечты, мечты, мечты, разве не об этом была написана пионовая беседка? «Разве не они дарят нам силу, надежду и желание?» Иногда и откладывала книгу в сторону и начинала бродить по усадьбе в поисках Женя, Лишу или госпожи. Я заставляла ее задавать им вопросы об опере, полагая, что чем больше она узнает, тем более восприимчивым сделается ее ум. Я велела ей спрашивать о комментариях, написанных другими женщинами, Она очень огорчалась, если ей говорили, что они были утеряны или уничтожены. «Как же так получилось?» — спрашивала она Ли Шу, что мысли стольких женщин уподобились цветам, улетевшим вслед за порывом ветра и не оставившим за собой никакого следа. Ее вопрос поразил меня. Он показал, что она многому научилась. Свойственное и любопытство никогда не делало ее назойливой или бесцеремонной. Она всегда помнила, в чем состоит ее долг жены, снохи и матери. Она страстно полюбила оперу. Но я внимательно следила за тем, чтобы ее увлечение не превратилось в наваждение. Благодаря ей я больше узнала о жизни и любви, чем когда была жива или руководила действиями второй жены моего мужа. Мои девические мечты о нежной любви улетучились, так же, как и пришедшие позже плотские желания». И сумела сделать так, что я научилась ценить любовь, идущую из самой глубины сердца. Я видела эту любовь в том, как и нежно улыбнулась Женю, когда он, чтобы избавить ее от страха во время беременности, заявил, что не боится призраков. Я видела ее в том, как она смотрела на него, когда он сажал сына на колени, мастерил вместе с ним воздушных змеев, наставлял его, чтобы, став мужчиной, он сумел позаботиться об обдавевшей матери. Я видела ее в том, как и схищалась даже самыми незначительными достижениями мужа. Он не был великим поэтом, которым я считала его в девичестве, но не был и посредственным человеком, как оскорбительно называла его Дзе. Он был обычным человеком, и у него были достоинства и недостатки. Благодаря И я поняла, что истинная любовь означает любить человека, несмотря на его несовершенство и даже за него. Прошло несколько месяцев, все это время И продолжала читать и писать. В один прекрасный день она подошла к сливому дереву, служившему мне пристанищем. Она полила корни вином, а потом сказала, «Это дерево — символ дулинян». «Я отдаю тебе свое сердце. Пожалуйста, помоги мне лучше понять двух первых жен моего мужа». Жизнь подражает искусству, и действия «и» казались точным воспроизведением той сцены из оперы, в которой Ши Синьгу делает ритуальное жертвоприношение в память о ленян. Но от этого поступок и не стал для меня менее значимым. Линьян ответила на доброту служанки, обдав ее душем из лепестков – Я была слишком осторожна, чтобы сделать нечто столь же выразительное, но подарок И доказал мне, что она готова к работе. Я подвела ее по коридору к залу облаков. Комната была небольшой, но очень красивой. Ее стены были выкрашены в цвет неба, а в окнах блестело голубое стекло. В сероватой зеленой вазе на скромном столике стояли белые ирисы. И села за него, положила том пионовой беседке, развела тушь и взяла в руки кисть. Я заглядывала ей через плечо. Она перевернула страницы и нашла ту сцену, где призрак Линян соблазняет Мэн Мэя. «Характер Линян виден в том, как робко она приближается к ученому», — написала И. «Она призрак, но в душе остается целомудренной». «Клянусь, это не я», — нашептала ей эти слова. Она написала их без подсказки, но они были вполне созвучны моим мыслям. И продолжила писать, и следующее предложение убедило меня в том, что ее мысли были далеки от тех, которые я некогда смаковала лежа в своей постели. Матери следует быть очень осторожной, если ее дочь начинает мечтать о дожде и облаках. Затем И задумалась о своей юности и о нелегком уделе женщины. Лениан застенчиво и боязливо говорит, «Бесплотный призрак может отдаться на волю страстей, но женщина должна помнить о приличиях». Она не распутница. Она живая девушка, которая хочет быть любимой женой. Эти слова полностью отражали мои мысли. Я умерла молодой, но после всех моих странствий я поняла, чем жена отличается от девушки, предающейся мечтам, когда она остается в комнате в одиночестве. Стиль каллиграфии и танзе напоминал мой собственный. В этом не было ничего удивительного, ведь я так часто водила ее рукой, Я надеялась, что когда Жень увидит, что все записи сделаны словно одним почерком, он сразу поймет, что это значит. Но теперь меня это не волновало. Я хотела, чтобы И гордилась своей работой. Она написала еще несколько предложений и подписала эти строки своим именем. Подписала своим именем. Я никогда не делала ничего подобного и не позволяла этого танзе и в течение нескольких месяцев каждый день приходила в зал облаков и записывала на полях книги свои мысли. Постепенно начало происходить нечто удивительное. Мы с ней стали переговариваться. Я шептала, а она писала. «Жалобные песни, птицы-насекомых, дыхание ветра, несущего дождь, призрачность, свойственная словам и ощущаемая между строк непреодолимо. Записав свою мысль, она погрузила кисть в тушечницу и добавила собственные слова. Как страшно читать об этом, сидя в одиночестве угрюмой ночью. Воспоминания о своих переживаниях вдохновили ее на такие строки. В наши дни многие прекрасные союзы расстраиваются, потому что люди слишком придирчивы, когда речь заходит о положении семьи. Они настаивают на том, чтобы родители невесты присылали большое преданное. Когда же с этим будет покончено? Кому, как не ей, было знать, что в браке важнее всего любовь, а не деньги, положение семьи или связи? Ведь она испытала это на себе. Иногда мне казалось, что ее слова, падающие с ее кисти, можно уподобить цветам. Мэн Мэй изменил имя после того, как увидел сон. Линян заболела во сне. Они оба страстно любили. Им обоим снились сны, и они верили в них. Призрак — это всего лишь сон, а сон призрачен.